Порой настоящие цветы заменялись восковыми и впоследствии хранились молодыми женами в гостиной на комоде под стеклянной крышкой в форме колокола. Если же выходила замуж вдова, то для такой свадьбы существовали уже другие правила. Ей не полагались ни подружки невесты, одетые в одинаковое платье, ни вуаль, ни оранжевые яблочные цветки. Она надевала шелковое цветное платье и капор. Если ее мать также была вдовой, то ей полагалось платье глубокого красного цвета, которое она должна была сразу после церкви поменять на черное. Если невеста скорбела по близкому члену семьи, то для нее, естественно, было платье белого цвета, поскольку белый считался допустимым цветом траура, с букетом только из белых цветов, вуалью и черной каймой и белыми перчатками, вышитыми черным. Мужская одежда для свадьбы также должна была соответствовать общепринятым нормам. В середине XIX века стали появляться длинные сюртуки. Управляющий модной газеты в 1861 году уверял озадаченных мужчин, что вполне допустимо носить сюртуки синего цвета оттенка ягод Тутовника и вина Кларет. К сожалению, зеленые и даже черные сюртуки время от времени встречаются на свадьбах. Они неуместны, кроме как на свадьбах духовенства. Однако к концу века черные фраки, надевавшиеся с темной жилеткой, окончательно утвердились в качестве одежды жениха. Тогда же и установился порядок самой свадебной церемонии – на которую приглашается все большее количество гостей. Если в начале XIX века только близкие люди, жениха и невесты, отправлялись с ними в церковь, то к концу века они уже сопровождаются и дальними родственниками, друзьями, знакомыми и соседями. Теперь же ситуация с подарками стала меняться, и их теперь ожидали от всех гостей. Подарки – Присылали перед свадьбой и за день до неё выставляли в доме родителей невесты, где все гости могли на них полюбоваться. Утром, в день свадьбы, жених посылал в дом своего будущего тестя букет цветов для своей невесты и по букету для каждой подружки невесты. Каждый из них посылались в подарок и недорогие украшения. Так было принято. После 1886 года церемонию стали переносить на более позднее время, в отличие от заранее заведенного порядка, когда она назначалась не позже, чем на 12 часов дня. Свадебное застолье устраивалось во время завтрака, а в конце века, когда венчание стало назначаться на 3 часа, оно стало проводиться уже во время обеда и ужина. Юная чета – посидев некоторое время вместе с гостями за столом, удалялась, чтобы переодеться к своему свадебному путешествию, в которое они отправлялись еще при дневном свете. К спинке их кареты привязывались старые тапочки невесты как знак того, что с этого момента она уже принадлежит не семье своего отца, а собственному мужу. Для того, чтобы удачно все сложилось в первую брачную ночь, в карету к молодоженам Швырялся старый башмак. На следующий день подружки-невесты шли в дом ее отца для того, чтобы помочь в рассылке свадебных открыток. Они заказывались заранее женихом, и на внешней стороне стояло его имя, а на внутренней — девичье имя невесты. Эти открытки рассылались всем знакомым, оповещая о том, что венчание имело место в и положение обоих молодых теперь изменилось. Если же они какие-то знакомства не желали продолжать, в этом случае подобная открытка посылалась без обратного адреса. Гостям, которые не имели возможности приехать на свадьбу, посылались кусочки свадебного торта. Иногда молодожены навещали таких знакомых сами, и новобрачная для подобных визитов и названные ужины в течение всего года надевала свое свадебное платье без вуали. Во время таких визитов молодоженам на десерт подавали свадебный торт. Если сейчас очень большое значение уделяется свадебным торжествам, то приданного уже практически никто не подготавливает. А вот в XIX веке, к главному событию своей жизни, замужеству, каждая девушка готовилась заранее. Ее приданное включало в себя не только одежду, которую она готовилась носить уже будучи женой, а также постельное белье, скатерти, салфетки, кружева. В него также входили: 6 сорочек Бятрисы, два вида разных ночных рубашек в количестве 6 штук.